Я собирал их не ради коллекционирования, а для представления в жилищное управление МОС и Чтобы получить квартиру и быть прописанным, надо было привести доказательство, что длительное отсутствие из Москвы было вызвано невольным бродяжничеством по свету, а занявшими весь период репрессиями. Но это последующее. А тогда Ярцева покидал 55 пятилетний нарядочный испытанный человек сильно посидевший бородой без чрезмерных надежд и иллюзий но воодушевленный приключившейся переменой и решивший использовать ее в меру способностей и оставшихся сил как не легковесно и незначительны были мои прежние пробы пера я твердо настроился более не тратить времени ни на какие занятия и профессии кроме как с ним в руке я надеялся что у меня найдется, о чем писать. Настроение было приподнятым, весенним. В небе стояло высокое апрельское солнце, сияли снега, так что прочь опасений и молодуши. И все же подспудно, в глубоких закоулках сознания шевелились сомнения, охлаждавшие зароившиеся надежды. Как-никак со смерти Сталина истекло два года. А что-то не похоже, чтобы у нас взялись, как в Германии, выкорчевывать своих эсэсовцев и их патронов. Нюрнбергским процессом над преступниками против человечества не пахнет. И у власти остались те же сподвижники. У них не только рыльца в пуху, а и порядочно крови на руках. Подлинное разоблачение 30 режима неминуемо не спровернет их. А раз сталинскую занозу не выдергивают из больного тела нации... Страна не избавится от сталинщины. Иными словами, все может повториться, вернуться на круги своя. Но именно тогда, в весенний день 1955 года, я перевернул страницу своей жизни, и передо мной раскрылось новое, чистое. Что-то на ней напишется. Послесловие Прошло более двадцати лет с того, как я вылетел из Ярцева на юг, потом поездом поехал на запад и оказался в Москве, признавший за мной право снова тут жить. В Москве невраждебный, недружественный, во всяком случае на время упрятавший чекистские свои когти, недоверие и подозрительность, и стеливший на первых порах мягко, обновляющий, но не укрепляющий тем более не углубляющий прежние связи, родственные в том числе. С некоторым любопытством приглядывающийся к человеку с того света и даже готовый шепотом назвать его декабристом, поощряющий оптимизм, настойчиво рекомендующий не оглядываться на прошлое и придать его забвению, все упования возлагать на будущее. Снисходительно, как чудачество, принявший мой демонстративно обставленный отказ от грошовой подачки реабилитированному, предоставившей мне жить и устраиваться, как мне, заблагорассудится. Словом, в Москве в чем-то обнадеживавший и во многом разочаровывавший. Рассказ об этих годах потребовал бы отдельной книги, но мною, увы, достигнут возраст, уже не располагающий строить планы на будущее и в него заглядывать. Я лишь очень условно, как бы платонически рисую себе работу над главами повествования о вполне мирных днях столичного жителя, прибившегося к одной из наиболее привилегированных прослоек советского общества.